Глава 9. Я начала приходить в сознание, отозвавшись на звук отдалённых бормочущих голосов. Почему ванная комната выглядит так, будто здесь взорвалась бомба? Вторгся в мой разум грозный голос короля. Но я была слишком слаба, чтобы открыть глаза. Мой лорд, я не могу этого объяснить. Она буквально взорвалась силой, сказала доктор Элси. Я никогда в жизни не видела столько драконьего огня. К счастью, мы с Нарине частично относимся к драконьему народу, иначе нас бы спалило заживо. Я смогла использовать свою эльфийскую магию, чтобы защитить нас от большей части ударной волны. Моё сердце учащённо забилось от того, что я услышала. Это они обо мне? Наконец мне удалось приоткрыть веки и посмотреть вниз на край моей кровати. Король Вальдран стоял, скрестив руки на мускулистой груди. Засохшие порезы и шрамы покрывали его руки, а вдоль шеи виднелись следы чёрного угля. Он только-только вернулся с битвы. Что это значит? спросил он доктора. Я закрыла глаза на случай, если они посмотрят на меня. Мне тоже не терпелось узнать, что всё это значит. Последнее, что я помнила, как я без преувеличения горела, а потом доктор Элсия окунула меня в воду. И я потеряла сознание. Когда доктор заговорила, её голос был таким тихим, что я едва могла её расслышать. Милорд. От неё шёл сильный запах колдовства, как будто кто-то сотворил заклинание, чтобы скрыть её силы. И заклинание внезапно исчезло, не в силах больше сдерживать её магию. Гдес. Плохо дело. Всё, что говорила мама, оказывается, правдой. Зачем кому-то скрывать свою силу? Аشمлённо спросил он. Я не знаю. Но если бы в поиске той, кто смог бы выносить ребёнка для вас, она должна стать главной претенденткой. Я услышала, как она прошелестела к нему ближе. От неё пахло чистокровностью. И я замерла, почувствовав на себе его взгляд. Моё сердце билось так громко и так неистово, что я была уверена, что этот звук слышен на всю комнату. Главная претендентка на роль королевского чрева? Нет. Это не то, что я должна была делать. Мама сказала залечь на дно и поспешить домой. Затем я взорвалась драконьим огнём перед личным врачом короля и только что взлетела в списке претенденток. Чистокровность невозможна, безопелляционно возразил он. Нос эльфа-целителя не ужёт, парировала она. Ты наполовину эльф. В его голосе звучала угроза, которая напугала меня. "Ну хорошо. Она близка к чистокровности", исправилась доктор. "Я уверена в этом. Пусть ищейки проверят её сейчас, чтобы подтвердить это, если желаете". Над ними обоими повисла тишина. А затем король заговорил едва громче шёпота. Ты действительно думаешь, что она достаточно сильна, чтобы выносить и родить ребёнка? Я не могу похоронить ещё одного ребёнка. Голос короля дрогнул, и ледяная стена, которую я возвела вокруг своего сердца, растаяла в одно мгновение. Скорбь в его тоне поглотила меня. Мне пришлось подавить всхлип. "Давайте дадим ей отдохнуть", внезапно сказала доктор. И я испугалась, что я и вправду всхлипнула. Мои глаза распахнулись как раз в тот момент, когда она выводила его из комнаты. Как только я услышала, что дверь захлопнулась, я повернулась набок, И обратила внимание на золотую эмблему дракона на стене. Он был просто мужчиной, который хотел ребёнка. Но его магия была настолько мощной, что тела большинства женщин не могли выносить для него дитя. Разве это так ужасно, если я всё же это сделаю? В конце концов, я хотела детей. Но сначала я хотела влюбиться. а потом произвести на свет плод этой любви. Всё это представление звучало так, будто король хотел наследника, а не женщину. И я на это не подписывалась. Мне просто нужно молиться, чтобы моя магия осталась в моём теле до конца моего пребывания здесь, и чтобы он выбрал кого-то другого своей следующей королевой. Я хотела, чтобы у него был наследник, только не со мной, не в соревновании, чтобы я не была трофеем. Я снова заснула с мыслями о Натаниэле и шатре для поцелуев. То, как он смотрел на Руби Рональдсон, означало, что даже если я действительно вернусь домой, они уже будут помолвлены. Мне потребовалось 2 дня, чтобы оправиться от лихорадки и случайного пришествия с драконьим взрывом. Я прикинулась дурочкой перед доктором, сказав, что понятия не имею ни о какой магии. Их, что насколько я знала, у меня была разбавленная кровь драконьего народа. Доктор Элси и Нарине получили несколько лёгких ожогов, которые уже зажили. Но в целом были в порядке. Восстановление ванной комнаты займёт неделю, но тем временем я смогу пользоваться второй гостевой ванной комнатой, тем, что доступно богатым людям. На следующее утро я проснулась и услышала, как Нарине насвистывает. Мои веки распахнулись, и я уставилась на неё. Она покачивалась на каблуках, заложив руки за спину. Что? пробормотала я. Наренебы не стало демонстрировать такую степень радости без причины. У вас свидание обед с королём через несколько часов, взвизгнула она. Я забила тревогу, резко сев впрямы и протирая глаза, прогоняя сон. Чего? наренак ивнула. И по этому случаю прибыло платье. Ах, вот почему она была так взволнована. И я опустила голову. Хорошо. Возьми платье и продай его ещё до того, как я его надену. Мне оно совершенно ни к чему. Она нахмурилась. Но, миледи, у вас столько простые дневные платья. неподходящий для обеда с его королевским величиством. Я свесила ноги с кровати и встала, закинув руки за голову, чтобы потянуться. Его королевское величество видел, как я убила человека, когда сидела у него на спине. Он не ожидает от меня поведения леди. Принеси мои брюки и тунику. Если это был обед наедине с ним, А небольшое мероприятие с другими женщинами. Я хотела быть самой собой. Я волновалась, что меня ожидает допрос о моём происхождении теперь, когда доктор Элси рассказала ему, что почувствовала на мне наложенное заклинание. Марине покачнулось на ногах, ухватившейся за подоконник, как будто собиралась упасть в обморок. Миледи Вы не можете быть в брюках, когда будете обедать с королём. Могу и буду, сообщила я ей. Я не собиралась быть той, кем я не была, для человека, который может в конечном итоге убить меня, если узнает о моей магии. Нет. Спасибо. Нарене сделала несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться. Поставите меня в неловкое положение перед Анабет, сказала она. Я махнула на неё и вышла из комнаты в ванную. Я скажу ей, что ты потрясающая, и я заставила тебя позволить мне носить то, что предпочитаю я. Она позволила себе слегка улыбнуться. Может, вы хоть взгляните на платье, прежде чем я его продам? И я начала чистить зубы и кивнула. Она вышла из комнаты и вернулась, держа в руках шёлковое розово-лавандовое платье с вышитыми вручную цветами и рукавами-соборками. Я сплюнула в раковину, а затем посмотрела на неё. Оно прекрасно. Прекрасно смотрелось бы на Кендл. Всем своим видом Она показывала надежду на то, что я надену его, даже жестом предлагая мне его взять. Продай его. Я позволю тебе сделать мне причёску. С остоном она кивнула. Ну, хотя бы наденьте корсет поверх туники, чтобы подчеркнуть свою талию. Скрывая такую фигуру под мешковатой одеждой, не видать вам мужа. Размышление о мамином совете соблазнить короля, если всё будет идти к тому, что дела идут не в мою пользу. Заставили меня понять, что Нарине была права. И я кивнула. Это был хороший компромисс. Несколько часов спустя я с улыбкой посмотрелась в зеркало. На мне были обтягивающие чёрные замшевые охотничьи брюки, Туника из королевского голубого шёлка, короткая и обтягивающая, ничего подобного я никогда раньше не видела. И небольшой чёрный кожаный корсаж, заканчивающийся прямо под грудью. Я убедилась, что Наренне завязала его туго и даже присела, чтобы убедиться, что могу легко в нём передвигаться. Она завела мои волосы и перекинула их через одно плечо. Я даже позволила ей повозиться с нанесением на моё лицо косметики. Я думал, вы, возможно, только что изобрели новый стиль. Нарене внимательно рассматривала меня, потирая подбородок. Мне нравится. И я поставила руки на свою тонкую талию. И мне Протянув руку, я вставила свой охотничий нож в набедренную кобуру на поясе и Нарине покачала головой. На обед с королём? Вы с ума сошли. Она выдернула нож и спрятала его в ближайший ящик. И я показала ей язык. У неё уже был покупатель на это платье. 10 нефритовых монет, невидимых глазу. Раздался стук в дверь. Нарина открыла её, а затем посмотрела на меня с внутренним терзанием, отразившимся на её лице. Это Анабет. Пришла сопроводить вас на свидание за обедом. Я кивнула ей, зная, что она беспокоится о том, как будет выглядеть то, что я не в платье. Я подошла в поле зрения Анабет, Я наблюдала за тем, как она окидывает взглядом мой наряд. Разве вам не нравится мой стильный брючный костюм? Я настояла на том, чтобы надеть его. Я думаю, он станет последним писком моды при дворе, как только я стану королевой, сказала я с акцентом нефритового города. Аннабет Снарине обменялись обеспокоенными взглядами Я пыталась убедить её надеть это платье Испуганно произнесла Нарине Аннабет с сожалением посмотрела на Нарине, а затем на меня Этот наряд выглядит как что-то, что могла бы надеть Реджина Я ухмыльнулась А вот это уже сойдёт за комплимент Благодарю Пожелав Нарине хорошего дня, Аннабет повела меня по сети коридоров к двойным дверям поменьше. Личный обеденный зал короля, сказала Аннабет и открыла дверь. Она бросила последний взгляд на мой наряд и покачала головой. Удачи. Я старалась не позволить своим нервам взять надо мной верх. Неужели король пригласил меня на этот обед, чтобы выведать информацию о моей магии? Или же он встречался со всеми женщинами тет-а-тет, -тет, чтобы оценить их пригодность стать женой? Я зашла в зал, и она закрыла за мной дверь. Я начала озираться, изучая комнату. Пол был покрыт чёрным плюшевым ковром, Стены тоже были чёрными с изображением золотой эмблемы дракона. Здесь было бы слишком темно, если бы не великолепная люстра и огромное открытое окно, выходящее в сад. Всё было так по-мужски и подходило королю-дракону. В центре комнаты стоял небольшой обеденный стол на 4 персоны. Я вдруг почувствовала себя странно, находясь здесь. Ужинал Леон здесь с королевой Амелией. Глухой удар привлёк моё внимание к окну, и я неспешно приблизилась, чтобы выглянуть наружу. Король стрелял из лука в саду. Так вот, что называли свидание. Я поискала глазами дверь, ведущую наружу, чтобы присоединиться к нему. Но он убрал лук и направился ко мне. Распахнулись задние двери комнаты, и вошёл мужчина, катящий тележку с едой. О, привет. Я прошла к столу, но всё же не села. Я не хотела садиться в любимое кресло короля или что-то в этом роде. Спустя мгновение Внутрь вошёл виновник торжества. На нём была красивая чёрная шёлковая туника, не спадавшая ниже колен, и замшевые брюки, очень похожие на мои. Его пристальный взгляд остановился на мне и медленно просканировал сверху вниз, прежде чем на его губах появилась полуулыбка. "Аннабет, видела тебя в таком наряде?" спросил он. Я кивнула. И ей он пришёлся по вкусу. Солгала я, зная, что он почувствует это. Лугуния. Я ухмыльнулась. Так, настроение у него игривое. Это очень хорошо. Спасибо тебе, Ферлин, обратился король к мужчине, который поставил на стол две тарелки полной тёплой еды. Сначала дамы, сказал король, указывая на ближайшее ко мне место за столом. Я кивнула, садясь на своё место и положила салфетку на колени. Ферлин выкатил свою тележку, и я посмотрела на аппетитную тарелку передо мной. Крабы, картофель и что-то вроде зелёного салата. Я умираю с голоду. Я пропустила завтрак, сообщила я ему и схватила вилку, накинувшись на вкуснятину. Я старалась откусывать маленькие кусочки и медленно пережёвывать, чтобы он не подумал, что я настоящий поросёнок. Но всё равно казалось, что он внимательно наблюдает за мной. Он протянул руку и схватил вилку, делая вид, что пишет на столе. отказывается носить платье, ест как изголодавшийся ребёнок. Что-нибудь ещё? О чём мне следовало бы знать? спросил он, слегка улыбаясь. Мне пришлось сдержать свой потрясённый смех. А король забавный. Мне нравилось видеть его со стороны. Я схватила вилку и, подражая ему, притворилась, что пишу на столе. В данный момент встречается сотни женщин одновременно, и я нужна ему только из-за своего чрева. Я бросила ему вызов своей самодовольной усмешкой. Его глаза буквально заблестели весельем от моих острот. Он снова притворился, что что-то строчит на столе. Может принять шутку и ответить тем же. Я рассмеялась. Не за что бы не подумала, что ты такой остроумный весельчак. Он пожал плечами. Ты не похожа на других. Мне это нравится. Я чувствую, что могу быть и вести себя с тобой непринуждённо, быть самим собой. С его стороны было очень мило сказать такие вещи. Они заставили меня задуматься, были ли в его жизни люди, рядом с которыми, по его мнению, он не мог быть самим собой. И я не мечтаю о платьях, цветах и косметике так же сильно, как другие женщины, это правда, кивнула я. Он отправил вилку с едой в рот. Тебе нравится краб? Ты когда-нибудь ела их раньше? Потрясающе. Я пробовала крабов Всего один раз, во время визита в Нефритовый город, несколько лет назад. Казалось, его очень удивил этот факт. Ты бывала раньше в Нефритовом городе? Я кивнула. В то время, когда королева Амелия была на королевской свадьбе, я остановила себя, осознав, что натворила. Я чудесно провела время. Я оставила всё как есть, сожалея, что произнесла её имя. Неуверенная, насколько больно ему было это слышать. Он слабо улыбнулся мне, отправляя очередную вилку в рот. Но на нашу трапезу упала тень. На мгновение воцарилась тишина, и я почувствовала себя ужасно. Прости, что я заговорила о ней. Я не подумала, наконец сказала я. Он отмахнулся. Всё в порядке. Я просто скучаю по ней. Она была моей лучшей подругой. Как долго вы знали её до того, как поженились? спросила я, гадая, нормально ли задавать такие вопросы. Он шумно сглотнул. Я бы не хотел предавать это огласке. Поэтому, пожалуйста, держи это в секрете. Но мы с Амели были помолвлены при рождении нашими родителями. Я ахнула. Обручены при рождении? Ты всегда знал, что женишься на ней? Он кивнул. Всегда. Брак по договорённости. Они были более распространены среди фейри, чем здесь, но всё же действительно случались. Тем не менее, я не была уверена, как бы я себя чувствовала, зная, что вся моя жизнь была спланирована за меня. Он называл её своим лучшим другом, но означало ли это, что это всё, чем они были? Или там присутствовала ещё и романтическая любовь? Мой язык чесался от незаданных вопросов, которые я заставила себя проглотить. Так когда-то начала охотиться. Он сменил тему, за что я была ему благодарна. Я с трудом сглотнула, кусок краба камнем упал мне в желудок. После смерти моего отца мне было 9. Его рука замерла на полпути. Мужчины в вашей деревне не помогли вашей семье? Я думал, сообщество жителей Пепла тесное и дружное. Я кивнула. Так и есть. Они помогали сколько могли. Но с моей младшей сестрой нужно кормить три рта. А моя мама не хотела снова выходить замуж только ради еды. Поэтому я взяла на себя ответственность, пыталась нас прокормить. Его рука потянулась и накрыла мою, а в животе у меня разлилось тепло, когда я посмотрела в его искренние зелёные глаза. Твой замечательный поступок достоин восхищения, Арвин. Ощущалось так, будто комната оказалась в вакууме. Его рука на моей заставила мою грудь тяжело вздыматься. Должно быть, он осознал, какой эффект произвело на меня его прикосновение, потому что секунды позже отдёрнул руку. Так. Ты хорошо себя чувствуешь? Больше нет лихорадки? Он снова сменил тему. Казалось, он был экспертом в этом. Я принялась за свою булочку, поданую к обеду, больше не доверяя своему организму придерживаться плана. А каким, кстати, был план? Ах, да. Не влюбляться в короля. Он не хотел любви. Он хотел мою магическую утробу и может убить меня, если узнает, кем была моя биологическая мать. И всё же я не могла не признать, Что судила о нём неправильно? Он был не таким, как я думала. Не. Всё хорошо. Ты знала, что на тебя было наложено заклятие, скрывающее твои силы. Спросил он как бы между прочим, но я видела, что его тело застыло в ожидании ответа. Он не до конца доверял мне и чуял ложь. Так что мне приходилось быть осторожной. Я покачала головой. Я не имела никакого отношения ни к какому наложенному на меня заклинанию. Это была правда, но неполным ответом на его вопрос. Казалось, этот ответ его вполне устраивал. Мне нужно будет научить себя контролировать свои силы, когда они полностью проявятся. Ты же не хочешь извергать пламя всякий раз, когда злишься. Мои глаза расширились. Ты думаешь, я могу извергать огонь? Я была искренне потрясена мыслью о том, что способен на такое. Он пожал плечами. Это возможно. В течение нескольких следующих дней тебе нужно будет поработать со мной или Реджиной, чтобы выяснить Я съёжилась, внезапно почувствовав себя неуютно из-за того, что он пытается заставить меня продемонстрировать свою силу. Я не знаю, что я чувствую по этому поводу. И я никогда раньше не демонстрировала драконью магию. Он просто отмахнулся. Когда ты будешь готова? Волна облегчения окутала меня. И мы завязали непринуждённую беседу. Какой была моя самая крупная добыча на охоте? Каким было его наше любимое оружие? Я поклонился луку. Я слегка отвела голову в направлении того места, где он тренировался. "Я предпочитаю копье", сказал он, доедая последний кусочек краба. Он проследил за моим взглядом, на площадку для стрельбы из лука снаружи. Ты хочешь попробовать? Я нетерпеливо вскочила. Я уже думала, ты никогда не спросишь. Он с улыбкой покачал головой, а затем указал мне следовать за ним на улицу. Как только мы оказались на лужайке, он вручил мне лук среднего размера. Я сразу узнала эльфийское золото. подарок от короля эльфов. Когда я был подростком, сказал он мне: "Он должно быть примерно твоего размера". Я опустил лук и протянул руку, чтобы вернуть его ему. "Я не могу использовать такой особый подарок". Он опять отмахнулся. "Он подходит тебе". Было всё, что он сказал, прежде чем взял себе лук покрупнее. Я провела пальцами по гладкой древесине ольхи, пробегая кончиками пальцев по филигранной гравировке по золоту. Выдернув стрелу из колчана, я вставила насечку в тетиву и несколько раз потянула за неё, чтобы проверить натяжение и почувствовать оружие. Я чувствовала, что король наблюдает за мной, когда я подняла лук. Она зафиксировала локоть, натягивая тетиву назад. Я сравняла его с центральной точкой на деревянной мишени и глубоко вдохнула. Я перенастроила прицел, а затем задержала дыхание, выпуская стрелу. Она пролетела по воздуху и с глухим стуком вонзилась в дерево. Прямо в яблочко. Я взглянула на короля, и он кивнул. впечатляет. Я отступила в сторону, и тогда он подошёл к позиции стрелка. Он вытащил одну стрелу. Ему потребовалось всего полсекунды, чтобы выровнять её, а затем отпустил. Она воткнулась на дюйм выше моей. Прежде чем я успела что-либо прокомментировать, он схватил ещё одну стрелу, выпустил её, ещё и ещё. За 30 секунд он выпустил полдюжины стрел и нарисовал круг вокруг моей в центре. Когда он посмотрел на меня с ухмылкой, я закатила глаза. Красуешься. У него вырвался глубокий гортанный смех, и от него у меня потеплело в животе. Как же не покрасоваться на свидании? Спросил он. Свидание? Он назвал это свиданием. Всё моё тело напряглось в ответ на это слово. Внезапно я перестала так злиться из-за того, что претендую на то, чтобы стать его женой. Разве это так плохо? Он казался хорошим парнем. Он был красив, остроумен и хорошо стрелял из лука. Я поймала себя на мысли, Что задаюсь вопросом, не пригласил ли он меня на обед лишь потому, что доктор Элси сказала ему, что я один из его лучших шансов заполучить наследника. Я не хотела, чтобы меня выбрали за мои способности к деторождению. Это не считается настоящим свиданием, если я останусь без десерта, игриво добавила я. Он наклонил голову в знак согласия. Тогда вперёд на кухню. Меня немного мутит, но я не могу остановиться, воскликнула я час спустя. Король наблюдал, как я слизываю растопленный шоколад с вилки, и он демонстративно закрыл глаза рукой, когда я снова высунула язык, чтобы собрать последнюю крошку торта с прибора. Мы сидели за маленьким столиком на кухне. И главный повар Нефритового замка только что подал нам целый шоколадно-малиновый торт, чтобы мы прикончили его с помощью двух вилок. Я вопросительно посмотрела на короля, наслаждаясь этим днём, который мы провели вместе. Это было не то, чего я ожидала. И, честно говоря, мне было мало. Что самое отвратительное ты когда-либо ел? Он скривил лицо от моего вопроса. Крысу? Не может быть, чтобы ты ел крысу. Я указала на него пальцем. Ворон. Он легко улыбнулся, что, казалось, он часто делал в моём присутствии. Его зубы были ослепительно белыми и ровными. Когда он широко улыбался, на его правой щеке появлялась небольшая ямочка. Это правда. Мы с Дрейкенами застряли в пещере на 3 дня, сражаясь с королевой Найтфолла 2 года назад. Они пытались заморить нас голодом. Ого. Я не думала, что его королевское величество будет есть крысу. Но он тоже был воином. Так что в этом был смысл. Крыса была первой добычей которую я принесла домой после смерти моего отца, сказала я ему. Его лицо приняло мрачное выражение, и он кивнул. "Я узнал, что муки голода не каприз". Я опустила подбородок. "Нет". Тогда он посмотрел мне в глаза, и меня охватило противоречивое чувство. Я бы солгала, Если бы сказала, что мне не нравилось его общество. Мне не нравилось чувство долга, связанное с вынашиванием наследника. Но я больше не могла лгать себе. Он мне нравился. Он протянул руку и поймал выбившуюся прядь моих светлых волос, заправляя её мне за ухо. И по всей моей спине пробежали мурашки. Его рука замерла, и он провёл двумя пальцами по моей щеке. Мои веки сомкнулись, и дверь распахнулась, заставив нас обоих подпрыгнуть. Король отдёрнул руку, и мои веки резко открылись. "Милорд, у нас чрезвычайная ситуация в мрачной пустоши", сообщил стражник. Король ещё раз взглянул на меня. Спасибо, что встретилась со мной, Арвен. Я кивнула, всё ещё чувствуя, как он проводит пальцем по моей щеке, хотя он больше не прикасался ко мне. Я тоже хотела поблагодарить его и спросить, что происходит в мрачной пустоши. Но к тому времени, как я пришла в себя, он ушёл. И я осталась в полном замешательстве.